Чингис Абдулаев. Лучше быть святым. Автор предупреждает, что данный материал не может быть использован на суде в качестве свидетельских показаний. Туз бьет шестерку, туз бьет десятку, туз бьет короля, туз больше любой карты. Козырная шестерка бьет туза, Правила карточной игры в дурака. Он почувствовал ведущееся наблюдение каким-то шестым чувством профессионала. Внешне все было спокойно, но тяжелый взгляд на затылке он ощущал почти физически, подсознательно отмечая и регистрируя каждую деталь в своем окружении. Во дворе все было как обычно. У пожарной лестницы двое ребятишек играли в мяч. На ближней скамейке беседовали давно знакомые старушки. Его автомобиль стоял третьим в первом ряду. Но сегодня ему определенно что-то не нравилось. Что-то такое произошло, нарушив общую картину городского двора. Замедлив шаг, он все-таки огляделся. Никого не было видно. Однако из окон соседнего дома за ним определенно наблюдали, в этом он был убежден абсолютно. Причем наблюдал профессионал, сумевший выбрать подобные укрытия. Сентябрское солнце было достаточно сильным, чтобы, отражаясь в стеклах соседнего дома, бить ему прямо в глаза — не давая возможности разглядеть находившегося или находившихся на лестнице наблюдателей. Он еще раз осмотрелся, все-таки что-то его беспокоит, но внешне все на месте, все как обычно. Он медленнее обычного пошел к своему автомобилю. Его шестерка стояла на обычном месте. Вчера он сам поставил здесь автомобиль и теперь безошибочно определил свою манеру припарковки по вывернутому влево рулю. Значит, его машину не трогали. Он обошел ее с другой стороны. Никаких следов злом или повреждений, нет даже царапин. И все-таки его что-то сильно беспокоит. Соседские старушки сегодня были в плащах. В Санкт-Петербурге по утрам стояла обычная осенняя погода, несмотря на яркое солнце, было прохладно. Он достал из кармана брюк ключи от автомобиля, открыл дверцу и еще раз огляделся, посмотрел направо на соседний дом, все еще чувствуя на себе этот обжигающий взгляд, и сел в машину. Уже заводя автомобиль, в последнее мгновение он вдруг понял, что именно показалось ему странным. На переднем капоте автомобиля не было обычной по утрам росы. Ее кто-то старательно вытер сегодня утром. В следующее мгновение, услышав характерный щелчок, он успел открыть дверцу автомобиля и профессионально рассчитанным скупым движением выпасть из машины. Еще через полсекунды раздался взрыв. Автомобиль сильно тряхнула, подбросила взрывная волна и перевернула на левый бок прямо на него. Серьезно пострадали еще три стоявшие рядом машины. Разом смолкли все голоса, и в наступившей внезапной тишине еще был слышен его сдавленный стон. Затем закричала сразу несколько голосов, завопили старушки, заплакали дети. Сила взрыва была настолько велика, что в ближайших домах вылетело сразу несколько стекол. Когда к нему подбежали, он еще успел прошептать. Передайте Вильнюс, полковнику Билюносу, Билюносу, передайте ему, что меня убили. На четвертом этаже соседнего дома, где стекла только зазвенели, стоял высокий мужчина, хладнокровно наблюдавший за происходящим. Когда скорая помощь увезла раненого в больницу, он профессионально отметив безвольно упавшую с носилок руку, кивнул головой и стал спускаться вниз.